Нашу привязанность к некоторым людям мы называем любовью только потому, что тем самым отсылаем к определенному коллективному видению вещей, за которые ответственность несут книги и легенды. Сам же я знаю любви лишь то, что она есть связывающая меня с таким-то существом смесь желания, нежности и взаимного понимания. С другими меня может связывать совсем другая по своему составу смесь. Я не вправе охватывать одним и тем же словом столь разные чувства, и это избавляет меня от необходимости вкладывать их в одинаковые поступки. Человек абсурда и тут умножает разнообразие всего того, что он не может подогнать под одну мерку. Так он открывает другой способ жить, освобождающий его самого, по крайней мере, в той же степени, в какой он освобождает те, кто с ним сближается» великодушно только та любовь, которая знает о себе, что она преходяща и неповторима. Все эти умирания и все эти возрождения собираются в пучок жизни Дон Жуана. Это его способ давать и побуждать жить. Судите сами, можно ли в данном случае говорить об эгоизме. Я думаю теперь о всех тех, кто хочет, чтобы Дон Жуан был непременно наказан и не только в загробной жизни, но еще и в этой земной. Я думаю о множестве сказаний, легенд и насмешек над постаревшим Дон Жуаном. Но Дон Жуан к этому уже готов. Для человека с ясным сознанием ни старость, ни то, что она предвещает, не является неожиданностью. Он обладает таким сознанием как раз в той мере, в какой не скрывает от себя предстоящего ему ужаса. В Афинах был храм, посвященный старости. Туда водили детей. Что же касается Дон Жуана, то чем больше над ним смеются, тем четче вырисовывается его облик, и тем самым отвергается облик, приписанный ему романтикой. Над Дон Жуаном, измученным и жалким, никто не захочет смеяться. Его жалеют, выпрошая, уж не искупит ли его грехи само небо. Но тут все совсем по-другому. Во вселенной, которая открывается взору Дон Жуана, смешное тоже встречает понимание. Он счел бы естественными, неспосланные ему кары. Это правило игры, а его великодушие в тома состоит, чтобы принять все правила игры. Он-то знает, что он прав, и что не должно быть и речи о карах, судьба — это ведь не наказание. Таково его преступление, и понятно, что приверженцы вечного призывают на его голову кары. Он овладел знанием свободным от иллюзий, и оно отрицает все, что они исповедуют: любить и обладать, завоевывать и исчерпывать — Вот его способ познавать. Среди значения твоего излюбленного писанием слова есть и такое, согласно которому познать это совершить любовный акт. Он худший их враг, поскольку он о них ведать не ведает. Один из летописцев рассказывает что настоящий обольститель был убит монахами-францисканцами, решившими положить конец бесчинствам и нечестивым выходкам Дон Жуана, которому его происхождение обеспечивало безнаказанность. Потом они заявили, что он был сражен молнией небесной. Никто не доказал, что у него действительно был такой странный конец, но никто не доказал и обратного. Однако, не задаваясь вопросом о правдоподобии такого конца, Могу сказать, что он вполне логичен. Хочу только выделить слово «происхождение» и обыграть сходство звучаний. Само происхождение, само прохождение по жизни обеспечивало ему невинность. В одной лишь смерти подчеркнул он чувство вины, вошедшей ныне в легенду. Что, как не это, знаменует собою каменный командор? Холодная статуя, пришедшая в движение, чтобы покарать кровь и мужество, осмелившиеся мыслить. В нем сжато воплощены все силы вечного разума, порядка, общезначимой морали, все отчужденное величие Бога, подверженного приступам гнева. Этот громадный бездушный камень символизирует могущество, власть которого Дон Жуан навсегда отринул. Но на этом миссии командора кончается. Гром и молнии могут вернуться на поддельное небо, откуда их призвали. подлинные трагедии разыгрывается без них. Нет, Дон Жуан принял смерть не от каменной руки. Я охотно верю в его легендарную браваду.